Глава 23. Франц Конрад фон Гальденбург, иначе отец Франциск, епископ Малинский, не был излишне рьян в вере, также не был он слишком книжен и образован, и уж, конечно, не являлся он тем, кого называют «истинным пастырем», как, например, его предшественник, отец Теодор. К отцу Теодору вечно и до, и после службы стояли люди за благословением, К нему несли больных детей и новорожденных младенцев, чтобы святой отец просто возложил на них длань и прочел самую короткую молитву. Отец Франциск обряды вести не особо любил, а если и вел, то только утренние или важные праздничные службы. Людишки простые к нему особо не лезли, а вот горожан знатных и влиятельных он привечал всячески. Не гнушался себя и в духовники к таким предлагать. Был с ними любезен и ласков, отчего среди приличных людей города быстро снискал себе приятелей и уже неоднократно оказывался зван на обеды и ужины. В это утро, едва проснувшись и, выпив редкого в этих местах, но так любимого им кофе, не позавтракав, епископ приехал в кафедральный свой собор, чтобы читать проповедь. Приехал самолично. Не будь сегодня субботы, так и не взялся бы. Поручил бы дело одному из своих младших отцов. Среди них числились весьма к тому умелые. Но не сегодня. Сегодня он сам встал в ризнице и развел в стороны руки, позволяя служкам и братьям-монахам надевать служебное облачение. Тот старый монах, что вел все дела у отца Теодора, теперь и занимался делами и отца Франциска. Он теперь стоял рядом с лицом неспокойным. — Что ты? Чего кривишься? — спросил его молодой епископ. — Службу я сию знаю хорошо, отчитаю без запинок. Тогда я устал просто. В прошлой службе отец Франциск многие тексты священные забывал и либо ждал подсказки, либо вовсе заглядывал в псалтырь и искал там нужное место, водя по страницам пальцем, что паство весьма охотно замечало и начинало радостно шушукаться при всякой его заминке. «Не о том я волнуюсь», — отвечал умный монах. «О чем же?» Монах помолчал. Видно, не очень он хотел затевать этот разговор, но все-таки начал. «Вчера днем, когда народа больше всего на рынке, что у старого арсенала, похабник выискался». «Что за похабник?» — спросил епископ спокойно, подставляя левую руку для облачения. Монах вздохнул, видя, что отец Франциск словам его большого значения не придает, и продолжил. «Вас лаял. Меня?» Вот тут епископ удивился, даже повернул лицо к говорившему. «Чего же ему меня лаять? Чего я плохого ему сделал?» Кричал охальник, что вы сюда не веру укреплять приехали, а серебро искать. Тут епископ уже полностью обернулся к брату своему. Слушки, что держали одеяние, замерли, а епископ и спрашивает. И что же, охальника стражи не схватила? Не схватила. То плохо. Нужно имя его узнать. Я уж с начальником стражи поговорю. Не то плохо, что стража его не схватила, вдруг возразил епископ монах. А что же, а то, что такие охальники на всех рынках были. «По всем площадям сие кричат, и каждый похабник вас лает». «Откуда знаешь?» — задал вопрос обескураженный отец Франциск. «Со вчерашнего такое пошло. Верный человек мне вечером рассказал. Я на рассвете пошел на рынок, так и есть. Едва людишки собрались, так выискался молодец и кричит. Слышали, мол, люди города Малина». «Епископ новый ругал вас, горожан с каридными. Мало-мало вы подаяний после службы жертвуете, мало-мало церкви оставляете». Епископ вспомнил. «Да, он в том упрекал горожан пару раз. А епископу старому, — продолжал монах, — денег хватало. Он убогих и бесплатно привечал, без серебра». «И что люди?» — спросил отец Франциск. «Люди его слушали» отвечал монах. Он еще и на телегу для язычности залезал, так к нему со всех углов сходились. И не бронили его люди? Нет, таких не было. Слушали. Слушали. Епископ все больше настораживался. А меня бронили? Вас бронили. Никак. Подло, отвечал монах, но не уточнял, как. Видимо, не хотел расстраивать монсеньора. Договори да говори же уже... Лаяли вас люди с квалыгой. Епископ видел, что тот не договаривает. Еще, еще как лаяли. Вором. Вором? воскликнул отец Франциск в негодовании. Вором? А еще как? Еще свиньей в сутане, выдохнул монах. Так похабник кричал, или чернь рыночная. Чернь, монсеньор, чернь. Епископ, как был в полуоблачении, подскочил к монаху и, тыча пальцем в его старческую грудь, заговорил. «Разбойники, похабники, вызнай мне непременно зачинщика-разбоя этого, вызнай непременно!» он отвернулся. «Хотя, кажется, я знаю одного такого, кто со мной тут не дружен». Отец Франциск уже писал гневное письмо архиепископу и еще в одном письме жаловался курфюрсту Ребенрей его сеньору, но этого, судя по всему, было мало. Епископ негодовал. «Обязательно все вызнай!» «Как пожелаете, мансеньор!» Монах поклонился. Все это было дурно. Хоть и не был Франц Конрад фон Гальденбург человеком злым или даже воинственным, но тут он спустить не мог. «Слыханное ли дело, кто-то в городе взялся подрывать его авторитет? Да не просто его авторитет, а в его лице авторитет Святой Матери Церкви!» Он быстро облачился. Людей полон храм, многим места не хватило. В первых рядах люди знатные, пришли слушать субботнюю литургию. Отцу Франциску думать надо о на службе, а у него похабники городские из головы не идут. Черт бы их подрал. Помощник органиста уже побежал меха качать. Хоры затянули слава в вышних Богу и на земли мир. Красиво поют, хоть прихожане слов и не понимают, но дух благолепный по храму разливается. Хороший хор собрал старый епископ, что уж там говорить. Вышел, наконец, новый епископ на Амвон в прекрасном своем облачении. Встречали его служки и младшие братья. Епископ целовал алтарь. Люди встали дружно с мест своих. Ему бы после целования алтаря на кафедру зайти. Все-таки епископ не поп простой. А он и забыл. И никто из ближних подлецов ему не подсказал. Тоже дураки забыли, видно. Думал епископ удивить всех знаменитой тридентской мессой, которую учил наизусть много лет. Остановился отец Франциск. Замер на мгновение, и прямо сам вон начал зычно и звонко, воздев руку к Господу, читать мессу. «Господи, удостой меня быть орудием мира твоего!» Хоры сразу смолкли. Читал он проповедь, конечно, на языке пращуров, так что никто бы и не заметил, ошибись он. Но не шли, не шли похабники, грозки у него из головы, Видно поэтому, на первых словах отец Франциск и запнулся. Запнулся и замолчал. Стоял, руки воздев их, хлопая глазами, смотрел на паству. Викарий Христофор, второй человек в храме, принялся шептать ему слова продолжения. «Господи, да придай мне смирение, чтобы не возгордиться сим». А отец Франциск словно не слышит его. Стоит, глаза в паству таращит. «Господи, да придай мне смирение!» — шепчет молодой монашек, что стоит сразу за правой рукой епископа, думаю, что не слышал епископ-викария. А Франц Конрад фон Гальденбург, епископ Малинский, словно в соляной столб превратился, ни слова из себя выдавить не может. «Господи, да придай мне смирение!» Уже громче говорил викарий, а епископ все молчал. По рядам прихожан сначала шуршание пошло, то жены в удивлении ноги переставляли, юбки у них притом шуршали, а потом и шепот, сначала удивленный, а потом и обидный с ухмылочками, а уже после, видя, что епископ закоснел совсем, и смешки послышались. «И будь только смешки, это еще полбеды». Какой-то подлец вдруг негромко, но так, что слышно стало на весь храм, закричал обидно петухом. Наверное, пробудить замершего святого отца желая. Епископ от подлости такой и встрепенулся, ожил, да как закричит. Кто посмел? И кинулся вдоль прохода к тому месту, откуда кукарекали. Кто осмелился в храме Божьем голосом нечистого зверя кричать? Бежит, злится, а ноги в одеяниях путаются, как не падает, непонятно. Попы на амвоне переглядываются неодобрительно, губы поджав. Чудит святой отец. Мальчишки на хорах под так в голос смеются. Паства с мест встает, чтобы видеть, что происходит. А отец Франциск к месту, с которого, как ему казалось, петухом кричали, подбежал, да еще громче возопил. «А ну, отзовись, кто тут кричал зверем нечистым? Не прячься, хальник, я не видел, так Господь тебя видит!» Но никто не отзывается. А тут с другого конца храма, да уже не тихо, а на весь храм снова кто-то петухом кричит. Протяжно, с хриплым переливом. И епископ, честь сана своего позабыв, и чин тоже, срывается на крик. Охальники по базарам меня лаете, теперь и в дом мой пришли меня ругать, а сам при этом бежит снова по храму». Епископу истинному, да в облачении ходить-то быстро нельзя. Не починусь я, а этот бегает, как мальчишка посыльный. Викарий даже глаза отвел, не хотел старый поп на этот позор смотреть. Ведь что хуже всего, так это смех». Мало ли в храмы дураков охальников приходит, что святых отцов перебивают да шутят во время служб. Прихожане таких и сами одернут, если нужно. А тут смеются люди над епископом. И хуже всего, что и женщины смеются. Обычно набожные и тихие, а тут многие рты ладонями закрывают и хихикают над первым священником графства. «Кто?» — кричит отец Франциск, добежав до нужного места. «Кто посмел? Кто осмелился?» Не успели ему ответить, как с того места, где в первый раз петух кричал. Снова кукарека не слышится. И уж тут народ стал смеяться, не стесняясь. Даже жены ртов не прикрывали больше. А еще и свистнул кто-то. Уже не хохот, а улюлюканье по дому Господа понеслось. До самых образов под потолком долетали срам и поругания. Вертеп, вертеп, а не храм. «Господи!» — говорил викарий, закрывая глаза рукой. «Как бы храм по новой светить не пришлось! Позор-то какой! На все окрестные земли позор тогда будет!» В тон ему причитал еще один старый поп. Уж как дослужились сию службу викарий и его помощники, они сами не помнили. Знали, что под хохот и насмешливые разговоры паствы, которая проповеди не слушала. Викарий старался, торопился закончить дело, все совершал сам, потому как первосвященника своего, который убежал от позора в ризницу, так до конца ритуала и не видел. А на выходе после службы почти никто денег в соборную кружку не кидал. Люди выходили, вспоминали конфузы епископа, посмеивались. Женщины и те смеялись, не стесняясь. А у ступени храма собралась немалая группа зажиточных горожан. Они уж хохотали без стеснения. И один из них, тот, что в большом берете, спрашивал другого. «А ты, Отто Бромер, и ты, Вольф Мейер, не боитесь вы, что Господь накажет вас за то, что вы орали петухом в его доме?» «Так мы орали не для себя», — смеялся тот, что был одет в яркий колец с резанными буфами. «То мы делали не для смеха». И не из-за зарства глупого, а для товарища, для брата-солдата. Верно, верно. Поддерживали его другие мужи, что стояли тут кругом, тоже посмеиваясь. То не для шалости, а для святого товарищеского дела. То так, братья, то истинно. Бог всегда на нашей стороне, господа ланскнехты. «Так пойдемте промочим горло и как следует поедим. Я за все плачу», — предложил тот, что был в богатом берете. Зажиточные господа отвечали на такое предложение дружным согласием.